Глава 18. Последний раз она видела его на суде. С того дня, как её силой увезли из больницы, куда она отправила свою семью, прошло 6 месяцев, и эти месяцы она провела в структуре, практически изолированной от других заключённых. Тех, кто вредит детям, нигде не терпят. Разговаривала с ней лишь одна пациентка, высокая, очень элегантная женщина которая приносила ей в палату печенье в сопровождении сотрудницы. «Посмотри, какая худенькая, как птичка!» — говорила она, закутанная в блестящее кимоно с абстрактными узорами. «Нужно кормить, как ребёнка». Мария Ли часто отказывалась от еды. И тогда ей ставили капельницу, чтобы она не умерла от истощения. Но когда настаивала та женщина, она сдавалась. В ней была властность, которой невозможно было сопротивляться. Первый день суда именно эта высокая женщина помогла ей одеться. «Не пытайся выглядеть ни святой, ни мученицей, но и не как будто только что вернулась с танцев. Умеренное раскаяние. Вот что должны увидеть присяжные. И, разумеется, лёгкое сумасшествие». Она ткнула пальцем в центр её лба затем неожиданно прижалась к нему своим. Борелли посмотрела ей в глаза. Никто не подходил к ней так близко уже очень давно, с того раза, как Андреа заснул у неё на коленях на диване. «Нам с тобой приходится играть в прятки», сказала высокая женщина, называвшая себя Мойрой. «Все знают, что это игра. Но если мы сыграем очень хорошо, нас и правда никто не найдёт». Морелли вошла в зал суда в сиреневом брючном костюме, который никогда раньше не носила. Смутно помнилась, что подарила его свекровь. Одежду доставила в клинику, судя по всему, ее кузина, поскольку ни мать, ни муж не изъявили желания что-либо ей передать. В большом зале, где в первых весенних лучах солнца кружились пылинки, Мариэлли огляделась в поисках знакомых лиц. Увидела только журналистов и незнакомцев. Ни родных, ни родственников мужа. Только Лука. Он был первым свидетелем обвинения. Когда назвали его имя, он встал, и Мариэлли узнала серый костюм для рабочих встреч. Тех, на которые он ходил ворча, потому что всегда предпочитал нормальное общение без суровых правил. Костюм был тот же, но Лука нет. Информация о нём доходила до неё обрывками. Как ни странно, первым выздоровел Андреа. После промывания желудка и капельниц он попросил поесть, а потом видеоигру. В больнице за ним ухаживали обе бабушки и дед. Лука восстанавливался дольше. Он был умеренно спортивным, ел как волк, но не набирал вес. Отравление выявило проблемы с клапаном сердца. И ему назначили антикоагулянтную терапию. И в больнице его продержали дольше, чем ожидалось. Ей сообщили, что за эти недели он извёлся от беспокойства. Он боялся за старшего сына, которого после выписки взяли под опеку его родители. Они, конечно, старались защитить мальчика, но вряд ли могли скрыть от него всё, что говорили о его матери. Беспокоился он и о младшей дочери, которую ко дню суда ещё не вывели из медикаментозной комы, потому что в результате отравления у неё отказали сразу несколько органов и требовалось постепенно восстанавливать все функции, не забывая о необратимых повреждениях, которые могли проявиться только после её пробуждения. Наконец, Лука тревожился и о ней. Он не хотел никаких контактов с женой, ни прямых, ни косвенных, но поручил своей кузине следить за её состоянием здоровья. Спустя полгода серый костюм, который она когда-то аккуратно повесила в шкаф в чехле, чтобы не помялся, болтался на Луке, как на вешалке. Он похудел по крайней мере на 10 килограммов. Недавно подстриженные волосы были слишком короткими. То есть он обратился не к своему доверенному парикмахеру, а к какому-то незнакомцу, который не задавал лишних вопросов. На свидетельской трибуне Лука ни разу не взглянул в её сторону. Он отвечал спокойным голосом, медленно, тщательно выговаривая слова. Ей он показался невероятно уставшим. И пока он излагал свои ответы, Да, он знал, что жена выращивала в саду потенциально ядовитые растения, поскольку запрещал детям их трогать. Но нет, он никогда не думал, что именно эти растения были причиной недомоганий, которые проявлялись у детей в последние годы. Даже когда после одной из госпитализаций заговорили об отравлении. И он винил фрукты и овощи из супермаркета. И да, он понял, что Мариэль знала, что произошло в тот день, когда дети начали жаловаться. А сам он чуть не потерял сознание, потому что она бегала от одного к другому, указывая, в каком положении им лежать, заставляла их по очереди вызывать рвоту, а потом стояла и смотрела на них, в ужасе откладывая момент, когда нужно было вызвать скорую. Но нет, он не считал, что это было преднамеренным актом. Или точнее, Отравление было преднамеренным, но передозировка случайной, потому что жена была потрясена, в панике и не способна реагировать. С каждой репликой Лука понижал голос и замедлял речь, сутулясь от усталости. Когда пришло время говорить о Кларе, он на мгновение закрыл глаза. «Ваша дочь была в коме месяц, верно?» «В медикаментозной коме, да». «Я знаю, вы не врач, но можете ли вы объяснить присяжным, каковы были последствия отравления?» Сердце Клары на какое-то время перестало биться. Врачи не смогли точно определить, сколько времени прошло. Потому что даже когда оно билось, то так слабо, что фельдшеры не смогли его уловить. Возможно, это были секунды, а может, минуты. Её организм начал отказывать. В больнице смогли, не знаю, как сказать, перезапустить органы, но не одновременно. Она была подключена к аппаратам, и они делали всё за неё. Когда её вывели из комы, Клара была словно новорождённый ребёнок. Она не разговаривала, не ходила, не могла есть без посторонней помощи. Мы боялись, что это навсегда, но, к счастью, при поддержке замечательных людей, которых я никогда не устану благодарить, спустя несколько недель появились первые признаки восстановления. Сегодня она по-прежнему ничего не может делать сама, но она реагирует, двигается, отвечает на стимулы. «И всё это из-за слишком высокой доли яда», — заключил адвокат. «Нет». На этот раз ответ Луки прозвучал быстро и уверенно. Нет. Нет. Если бы Клари сразу вызвали Рвоту и скорая приехала бы раньше, последствия были бы не такими ужасными. В этот момент, впервые с 27 июля прошлого года, Лука Фальцони поднял взгляд на свою жену. Ты знала, знала, что ей необходимо было вызвать Рвоту, что я бы справился с ядом, и Андрея тоже, он старше. «Но она... Нет, потому что она была...» Его голос дрогнул. «Совсем малютка. Но ты всё равно ждала. От страха, потому что была не в себе, не знаю. Но ты ждала, пока я не велел тебе вызвать скорую. И даже тогда ты не сделала этого сразу. Сначала ты заставила Андрея вызвать рвоту, а потом сказала мне отнести Клару наверх в ванную. Там ты засунула ей два пальца в горло а потом облила её холодной водой. Не знаю, что... Что ты собиралась делать? И только когда ты увидела, что она не реагирует, а я тоже свалился и лежал на полу, только тогда ты позвонила. Если бы ты не потеряла это время, Клара избежала бы всего этого. Судья сказал, чтобы последние слова не учитывались, и попросил Луку вернуться на место. Именно тогда он выкрикнул. «Ты была ее матерью! Ты должна была ее спасти! Ты должна была ее спасти!» Его вывели из зала суда. С тех пор она больше его не видела. Тринадцать лет разделяли женщину за дверью и мужчину внутри. На мгновение Мари показалось, что он ее не узнал. Но потом она вспомнила фотографию из удостоверения личности, растиражированную во всех газетах и показанную по всем телеканалам. Она ждала его реакции. Любой. «Ты одна?» — спросил Лука. «Да». Мара тут же подняла руки. «Можешь вызвать полицию, я собираюсь сдаться». «Хорошо», — ответил он. Он не сделал ни малейшего движения, чтобы впустить её в дом. «Как ты узнала, что я здесь?» — спросил он вместо этого. Мой рассказала То есть Эвелина. Мы были вместе в структуре». «Я знаю, кто такая Эвелина Корианджели». Его тон не был ни резким, ни враждебным. Скорее, нейтральным. Безразличным. Мара понимала, что не стоит ждать от этой встречи ничего хорошего. Но, как и Мария Грация, она решила, что хочет увидеть своего мужа, бывшего, в последний раз прежде чем её снова где-то запрут. Неизвестно где и неизвестно насколько. Она знала, что будет тяжело. Лёгкого пути после всего этого просто не существует. Она... была? Довольно хорошо разбирается в компьютерах и нашла, где ты живёшь. А потом выяснила, что мама оставила тебе этот дом для детей. И я подумала, что раз сейчас на тебя будут наседать журналисты, «Ты, возможно, приедешь сюда, чтобы отдохнуть». Лука приподнял брови, но не сдвинулся с места. Мара поставила на землю тяжёлую сумку Мойры, от веса которой ломила руку. На плече у неё висел военный рюкзак с разными мелочами Фьямы, но его она не сняла. Этот груз ей всё равно предстояло нести. Лука посмотрел на сумки, потом на неё. В глубине души он сопротивлялся, пытаясь сдержать какой-то порыв, но в то же время практично оценивая ситуацию. «Ты ведь пришла не без причины?» «Да», — Мара кивнула. «Я хотела сказать тебе, что никого не убивала. Ты можешь мне не верить, это естественно. В этой сумке у меня бутылочка с ядом, с пипеткой, но я её не использовала». Они найдут её при мне, проанализируют. Выяснят, что он похож на тот, от которого умерли все те люди. Но он не тот же самый. Потому что...» Она помолчала, подбирая слова. «Потому что мой сделан лучше. Он не убивает, если только не выпить его весь разом. Он был нужен только мне. В любом случае, вину возложат на меня, и я приму её» если это остановит смерть всех, кого я встречаю. Меня это устраивает. Но я хотела сказать тебе, что это не моих рук дело. И я хочу, чтобы ты передал это Андреа и Кларе. Скажи им, даже если сам не веришь. Скажи, даже если они мне не поверят. Больше я ни о чём не прошу». Лука нахмурился. «У тебя с собой яд?» «Да». «Ты пришла в этот дом с ядом?» «Да». «Невероятно». Он посмотрел на неё с полуулыбкой, то ли насмешливой, то ли полной отчаяния. «Если хочешь, я отдам его тебе». Она начала рыться в сумке, и Лука тут же наклонился к ней. Мара инстинктивно отступила назад. Но он лишь поднял сумку Мойры и снял с её плеча рюкзак в ямы. «Ты ела?» — спросил он. «Нет, последнее время что-то не было аппетита. Я сварил чечевичный суп. Получилось многовато, оставил себе порцию на завтра, подогрею тебе». Он отступил от дверного проёма, и Мара вновь увидела дом своего детства. Совсем другой. Без бесконечных нижних полок вдоль стен. Обстановка стала уютнее, теплее, менее русской. Можно притвориться, что это больше не дом моей матери. Теперь это был дом Луки. Она крепче сжала сумку и вошла. Андрея вдруг решил жениться. Долгое время он вёл себя как дурак. Шлялся, вёл себя отвратительно. Мы часто ссорились из-за того, как он общался с девушками. Он упрекал меня, что я женился на тебе что позволил себя одурачить. Я никогда не оправдывался, никогда не чувствовал необходимости объяснять родному сыну, почему я влюбился в тебя. Но сам он так легкомысленно обращался с девушками. Лука отпил воды. Они сидели за столом. Перед ней стояла тарелка, перед ним стакан. Мара заметила в холодильнике пиво, но была уверена, что Лука не открыл бутылку, чтобы сохранить ясность ума. Он не вызвал полицию, и она пока тоже этого не сделала. Она молча ела суп, а он рассказывал. Потом он встретил одну. Её зовут Илария. В ней не было ничего особенного. Но как только Андреа попытался использовать один из своих дешёвых трюков, она тут же с ним порвала. Очень спокойно объяснила, что у неё есть планы на жизнь, и страдать из-за него туда не входит. Он опять приплёл тебя, оправдывая своё поведение. Но она тут же его осадила, сказав, что если бы все эти дети-убийц становились убийцами, этот мир превратился бы в пустыню. Андрея долго не мог это переварить. Потом вернулся к ней, поджав хвост, пытался убедить, что изменится. И долго ему не доверяла. «Однажды она даже пришла ко мне, спросила, можно ли ему верить. Я ответил, что не знаю, потому что люди меняются. Решать только ей». «Похоже, в мае следующего года они всё же рискнут». «Они молоды», — заметила Мара. «Мы тоже не были старыми», — ответил Лука. Она проглотила ещё ложку остывшего супа. «Скажи правду». Тогда у меня не было никаких надежд, никакой мечты, за которой хотелось бы гнаться. Может быть, им стоит пожить ещё немного врось, прежде чем связывать себя узами. Лука постучал пальцами по столу. Ты могла гнаться за какими угодными мечтами, Мара, а я не... Она вдруг взорвалась. — Нет, пожалуйста! Она сжала кулаки и прижала их к глазам. «Не называй меня Марой, только не ты». Именно этот момент, этот порыв, перечеркнул 13 лет, которые их разделяли. В конце концов, они не всегда были или отравительницей и Лукой-жертвой. Они прожили вместе целых 20 лет. И он был самым желанным мужчиной в их компании, а она — прелестной блондинкой, немного бесприютной, без особых талантов, Злые языки шептались, что она его подловила, залетела до свадьбы. А на самом деле Мариэлли не только не была беременна. Они решили сохранить себя для брака. Старомодно? Да. Но они оба были старомодными. Однако первой начала сомневаться Мариэлли. Почему он выбрал её? Она не раз задавала ему этот вопрос. Почему её? Ведь нигде не училась... Поступила лишь на курсы русского языка, который и так знала в совершенстве, и не нашла ничего лучше, чем работать официанткой летом и няней зимой. Он только смеялся над её сомнениями, продолжая сдавать один экзамен за другим, получать диплом и, в конце концов, предложил ей выйти за него. Была первая квартира, рождение Андрея, вторая побольше, потом радость от появления Клары отпуска всей семьёй, годовщины, которые Лука всегда отмечал особенно. А ещё была бездна, скрытая за идеально ухоженным садом, за идеальной чистотой дома, безупречным макияжем, гардеробом, идеально сидевшим на теле, и за этим. Глухая звенящая пустота. Была жизнь, которая развалилась на куски. Для него, для неё для их детей, для всех. Лука смотрел на эту незнакомку с тёмными волосами, прижимающую кулаки к глазам, и узнавал в ней свою жену. Он всегда упрекал её за то, что она не попросила помощи. Теперь он уже не был уверен. Даже если бы она попросила, смог бы он услышать. С Кларой всё было иначе, сложнее. Женщина, которая когда-то была его женой, опустила руки и стала слушать. Первый год был невероятно тяжёлым, мы никак не могли поставить её на ноги. У неё не было сил, она мгновенно сдавалась. Иногда я пытался её удержать, и это было всё равно, что держать в руках тряпичную куклу. Потом меня вызвали врачи и сказали, что физически она в порядке, больше они ничем помочь не могут. Конечно, ей предстояло ещё долго бороться с последствиями, Но больше не было причин, по которым она не могла бы ходить или нормально есть. Остались только психологические. Когда я забирал её из больницы, то уже переехал и продал дом. И это было к лучшему. Она всё начала заново. В квартире в Лас-Пеции. Наверное, ты и это знаешь. Да, Мойра упомянула об этом в своём отчёте. Лука рассмеялся. Отчёт? Ничего себе. Она встала, достала из сумки жёлтую папку и протянула ему. Где-то в груди шевельнулся старый знакомый страх. «Я передаю это своими руками. Могла бы дать и что-то ещё». Но она сдержалась и не отдёрнула руку, пока он не взял папку. Лука перелистал страницы, посмотрел фотографии, прочёл медицинские заключения о дочери, школьные аттестаты. Копию договора купли-продажи. Я бы мог подать на неё в суд, знаешь ли. Даже не знаю, жива ли она ещё. Она впервые сказала это вслух. Может, в другой раз и сдержалась бы, но не сейчас. Губы искривились в гримасе, слёзы подступили к горлу, зубы застучали, выбивая дробь. Яма умерла. В этом я уверена. А обе они виноваты только в том, что поверили мне и хотели помочь. Мы вместе отбывали наказание в структуре, вместе искупали вину. Такое не забывается. Они не были правильными и безгрешными. И я тоже такой не была. По её щекам покатились слёзы. Они были немного чокнутые. Хоть так и нельзя говорить. Может, даже опасными и плевали на законы. Но они любили меня. И я их тоже, хоть и не хотела. Она постучала пальцем по папке, скрыв плач за смехом. Как бы то ни было, Мойра нарушила условия условно-досрочного. Одной жалобой больше, одной меньше. Ей уже всё равно. Лука посмотрел на неё, закрыл папку и отложил её в угол стола. Клара так до конца и не поправилась. Она очень худая, всегда бледная с тёмными кругами под глазами, будто её регулярно бьют. Но иногда бывают дни, когда ей становится лучше, и она одевается, красится, укладывает волосы и становится обычной девушкой. Точнее, такой, которую нельзя так называть. Но когда пришло время, она совершила все глупости, какие могла совершить шестнадцатилетняя девчонка, плюс все глупости, какие могла совершить... Шестнадцатилетняя девчонка, которую отравила собственная мать. Я с трудом это пережил, хоть мне и помогали. Андрей злился на неё, презирал за то, что она не борется. Между ними тоже не всё бывало гладко. Всё это сильно ударило по моим родителям. Они не смогли смириться. Они из поколения, которое требует решений и не сдаётся. Они ещё живы. Только мама но мне пришлось поместить её в дом престарелых, она уже не в себе. Я навещаю её, когда могу, но даётся мне это тяжело. Мара посмотрела на его переплетённые пальцы. «Не уходи от ответа. Объясни, что с Кларой?» Лука пожал плечами. «Что с Кларой?» «Кто знает. Она не может полюбить себя, не может полюбить жизнь». Она считает, что заслужила то, что ты с ней сделала, убеждена, что её ты травила сильнее, чем меня или Андреа. Она думает, что ты её ненавидела, что она всегда была никакая, бесполезная, лишняя. Знаешь свои мысли?» Мара откинула голову, пытаясь смягчить удар. Она коснулась волос, губ, рук, не зная, как собрать себя воедино. «Но ведь это не наследственное то, что у меня», — прошептала она. «Я в этом уверен». Скажем так, то, что произошло 13 лет назад, сильно подтолкнуло её в этом направлении. Вдобавок, ей не встретились подходящие друзья. Её история всегда вызывала нездоровое любопытство. Мы пережили несколько венерических заболеваний, пару таблеток утро после, меняли школы, Психиатров, лекарства. Но они могли вытащить её из самой себя. Единственное, что сработало, — это групповая терапия. Представляешь? Есть группы пациентов, каждого из которых едва не убил кто-то из родителей. Там она нашла первых настоящих друзей и даже Сильвию, близкую подругу. Она ищет своё место в мире, и общение с людьми, пережившими похожее, помогает ей чувствовать себя менее одинокой. «Ты должна была её спасти! А что, если мне с ней встретиться?» — рискнула спросить Мара. «Ей это поможет?» «Нет!» Его голос прозвучал резко, впервые с её прихода. Оба это заметили, и Лука инстинктивно взял её за руку. «С тех пор, как тебя освободили, она живёт в страхе». «Боится, что ты вернёшься, чтобы закончить начатое. Сама говорит, что это бессмысленно, но страх сильнее». Он набрал воздуха. «Мрели». Она кивнула. «Тогда, может, ей стоит увидеть, как меня арестовывают, как меня снова уводят?» Лука посмотрел на неё тем взглядом, которого она не видела уже очень-очень давно. Он крепче сжал её пальцы. 13 января 2012 года. Сеньор Каланте, когда вы впервые познакомились с подсудимой? Я проверил квитанции, и вот первый раз я работал в их саду в 2004. -м. Но с я был знаком раньше. Она приходила в мой питомник. У вас есть питомник? Да, хотя он появился позже. Сначала у меня была только цветочная лавка. Потом я купил участок, чтобы выращивать садовые деревья. И постепенно получился питомник. То есть Мария Липерована сначала была клиенткой только магазина, затем питомника, а потом попросила вас заняться её садом? Время от времени, да. Это был большой сад? Уход за ним требовал много сил? Большой, да. Но не сказал бы, что сложный. Тем более, что сеньора очень хорошо за ним ухаживала. Деревьев было немного. Больше кустарники, цветы и небольшой ботанический уголок с пряными травами. Вы бывали в этом уголке? Множество раз, да. Там росла ромашка? Конечно. А что-нибудь необычное вы замечали? Ничего такого. Напротив, я восхищался тем, как сеньора умела выращивать даже некоторые лекарственные растения, с которыми бывает трудновато. Вы давали ей советы? Разумеется. Поэтому она и выбрала меня для ухода за садом, а не какую-то случайную фирму. У меня 40 лет опыта. Хорошо. Расскажите о первом случае. Нет, уточню. Расскажите, когда впервые вы заговорили с ней о ядовитом растении. Точной даты я не назову, Думаю, это было ещё в 2003 или 2004. -м. Сеньора пришла купить довольно крупное, эффектное растение, монстру деликатесную. Это редкое или необычное растение? Вовсе нет. Его можно встретить во многих домах. Не в маленьких помещениях. Монстра, как я сказал, сильно разрастается, но в большой, хорошо освещённой гостиной смотрится великолепно. То есть довольно обычные растения. Вполне обычные. Но токсичные. Саму растения нет. Конечно, если жевать листья, это неприятно. Если съесть, заболит живот. Но проблема в плодах. Видите ли, монстра даёт плоды, похожие на плоды магнолий, вроде маленьких початков. Они съедобны, когда созреют. Но если съесть их недозрелыми, Они ядовиты. Смертельно? Насколько мне известно, если съесть достаточно, да. Как вы заговорили о токсичности этих плодов? В наших широтах монстра плодоносит редко. Здесь для неё прохладно, плоды не вызревают. Но то растение, которое покупала сеньора, было импортным и уже имело несколько формирующихся плодов, я спросил, есть ли у неё дома животные. Знаете, собаки и кошки любят играть с растениями, а щенок мог бы сгрызть плод. У сеньоры были собаки или кошки? С таким садом? Нет. С таким садом домашних животных не заводят. Значит, вы упомянули об этом просто в качестве предостережения? Именно так. А сеньора задавала вопросы? Да. Но она всегда так делала. Каждый раз, покупая растения, спрашивала не только, как за ним ухаживать, но и любила узнавать всякие любопытные детали. Я продал ей падуб, просто чудо. И даже дафну. Дикорастущее растение, сложное в уходе, но она с ним справилась. То есть она была увлечена ботаникой? Безусловно. Если в питомнике не было других клиентов, мы могли болтать хоть полчаса, И то же самое в её саду. Я работал, а она стояла рядом, будто училась ремеслу. Сеньор Каланте, вы понимаете, что кроме вас никто не описывает Мариэлли Пирована с этой стороны? И в этом зале, и по телевизору, и в газетах её называют замкнутой, подавленной, даже меланхоличной женщиной. Я говорю, что знаю. Со мной она всегда была весёлой, глаза сияли. Приятная женщина, иначе не скажу. Последний вопрос. Вы поставляли ей на перстянку пурпурную? Да. Она уже была у вас в магазине? Нет, я заказывал её специально. Почему её не было? Опять же из-за собак и кошек. Это дикорастущие растения. Чтобы выращивать его в саду или в помещении, нужны опыт и внимание. В нашем регионе на неё почти нет спроса, как и на олеандр для частных садов. Потому что она ядовита. Может и так. Если съесть цветок... Но это мы уже обсуждали. Вас не беспокоило, что наперстянка пурпурная растёт в саду, где играют дети? Честно? Нет. «Почему?» «Во-первых, я доверял сеньоре. Она знала, какие растения опасны, и сама следила за детьми. А во-вторых, не знаю, как сказать. Не торопитесь, у вас есть время». «Нет, дело не в том. Просто её дети никогда не бывали в саду. Она не позволяла. Сад был только её. Я даже мужа там не видел». Он, конечно, туда заходил, но это было, не знаю, ее царство. Да, сад был ее царством.